Глава одиннадцатая. Все-таки женскую сущность не изменить. Какие бы миры и далекие галактики не были, женщины остаются женщинами. Пусть внешняя форма отличная от человеческой, язык, традиции, менталитет, да и многое другое, но суть-то, оказывается, не меняется. Сплетни, перемывание косточек, восхищение и фантазия о красавцах-мужчинах преувеличенные воспоминания о недавнем происшествии, побеге от зонерийцев и многое другое. Вот о чем разговаривали мы с девчонками. Мий, хоть и был маленьким, но разговоры наши слушал с любопытством и повышенным интересом. До начала мы все пытались как-то завуалированно говорить о пикантных вещах, но переводчики в наших головах не очень-то справлялись, выдавая полную бессмыслицу – В итоге мы махнули на приличие и стеснения, а то когда мы еще увидимся? Скорее всего, никогда. И после того, как я дала бывшему отставку, направилась в загородный родительский дом. И на пути к нему по дороге я увидела лежащее неподвижное тело. Остановилась, и вот тут-то меня чем-то огрели по голове. Я отключилась, а когда пришла в себя, обнаружила, что лежу на кушетке пришельцев. Узнать, что я попала в лапы пришельцев, было для меня чем-то нереальным. Никогда не думала и не предполагала, что окажусь в такой ситуации. «Зато благодаря тебе, возможно, лирианцы и арктурианцы войдут в контакт с твоей расой», — сказала Шина. Почесала затылок. «А оно надо землянам?» «Что-то как-то боязно за лирианцев и арктурианцев». Мы не такие уж и добрые. Пожала плечами и сказала: Все может быть. Главное, что мне помогут, вернуться домой. Девочки согласно закивали. А ты точно хочешь вернуться домой, Влада? Неожиданно спросил у меня Мий. Моя телохранительница подарила тебе свое оружие перед смертью. Теперь ты без отбора можешь стать моей телохранительницей. Я скажу маме и папе, что ты очень хорошая. «И еще ты настоящая воительница! Они меня послушают!» И в его глазах было столько детского восторга и надежды. «Ох, Мий!» Погладила его по лысой зеленой голове и грустно улыбнулась. «Мий, ты такой замечательный и хорошенький малыш! Но пойми, там где-то в далекой галактике, на небольшой голубой планете, меня ждут мои мама и папа. А еще старшие братья, они ищут меня и очень сильно переживают. Мии загрустил. «Мои мама и папа тоже очень сильно переживают». «Ты меня понимаешь», вздохнула я, «поэтому прости, малыш». Мии вдруг вскинул голову и посмотрел на меня с хитринкой. «А как же генерал Блейн? Он ведь тебе понравился». Вы это недавно обсуждали, и ты еще сказала, что невеста не стенка можно отодвинуть. Вот тебе и посплетничали. Ребенок, ты это... Только маме с папой не рассказывай о том, что здесь услышал. Оскалилась грубо и посмотрела на всех нас. При больше разговоры о... Вы поняли, не ведем. Мий насупился и вжидательно посмотрел на меня. Мик, генерал Блейн, он. Я задумалась. А правда, что он? Я ведь вернусь домой? Он вернется к себе домой, к своей невесте, и забудет меня как сон. Надеюсь, как не страшный сон. Посмотрела на Мия и грустно ответила: То, что я говорила о генерале, это лишь мечты, фантазии. На самом деле я не собираюсь. его отбивать у невесты. Мий совсем загрустил. «Я был бы тебе хорошим другом, самым лучшим», — всхлипнул он. «А мы и будем друзьями», — прошептала я и посмотрела на всех девочек. «Мы будем из своего дома смотреть на звездное небо и знать, что где-то там, далеко-далеко, живет мой друг Мий, подруги, Груга, Шина, Змейка и вы, девочки». «Как-то очень грустно звучит», — произнесла змейка. Нам не дали договорить и порефлексировать, как раздался голос генерала. «Всем принять положение лежа и приготовиться к гиперпрыжку. Убрать любые предметы из рук, изо рта, расслабиться и закрыть глаза. Отсчет пошел. Пять. Четыре. Мы засуетились и развалились». не на мягких лежаках, а прямо на полу, и закрыли глаза. Три. Сердце мое забилось быстрее от волнения и от того, что я не знаю, как эта заморозка на меня повлияет. Надеюсь, я останусь живой, целой и невредимой, а не калекой и не овощем. Иначе тогда ни генералу, ни уж точно шейну, не сдобровать. Два. Один. Меня словно выключили. Темнота. Резкий вдох. Распахиваю глаза и кроме цветных кругов ничего не вижу. В ушах стоит ужасный звон. Тошнота вот-вот вырвется наружу, и я выплюну свой пустой желудок. Боже! Меня кто-то трогает и что-то говорит, но кроме звона и разноцветной пелены я ничего не вижу и не слышу. а через несколько долгих мгновений меня кто-то поднимает и прижимает к себе. Слух не восстанавливается, как и зрение, зато обоняние продолжает работать на отлично, и я прекрасно ощущаю аромат, который как защитным коконом окутал меня, не позволяя скатиться в панику. Даррен Блейн. И как по велению волшебной палочки перед глазами рассеивается цветной туман, а в ушах больше не стоит невыносимый звон, и тошнота исчезла, словно ее и не было. «Красота!» «Я жива и здорова! Ура!» «Привет!» Произношу я заплетающимся языком, словно я пьяна и улыбаюсь мужчине, который, аки-герой, несет меня на своих могучих руках. И лицо у него такое озабоченное, Какая гадость это ваша заморозка! Лира Влада! Выдохнул генерал с облегчением. Вы просто невозможны. У вас есть хоть что-то нормальное? А в чем дело? Мурлыкнула я и обвела руками сильную шею генерала. Еще пальцы в замочек сцепила. Точно, я пьяна. На трезвую голову я бы не полезла обниматься. Заморозка оказалась сюрпризом. Генерал... или не обратил внимания на мои объятия из-за волнения, или он просто не возражал. «Вы не приходили в себя целый оборот», — произнес он, а потом стали стонать и морщиться от боли. Шейн и другие доки не знали, как вам помочь. При малейшем прикосновении к вам вы кричали, но почему-то только я смог до вас дотронуться. Я снова улыбнулась, пропустив мимо ушей, как мне было плохо. Мое тело знает, где искать спасение. Даррен задумчиво на меня посмотрел и покачал головой. Сейчас я отведу вас в центр исследований, где вас осмотрят и сделают несколько анализов. Доки скажут, что вам можно есть. Обследование не займет много времени. А потом я сразу же накормлю вас. «А спать уложите?» — поинтересовалась у него. «Что?» — не понял он вопроса. «Ничего, фантазии вслух», — рассмеялась я. Генерал продолжил. «Когда вы придете в норму, мы, наконец-то, сможем поговорить о пленении и возвращении вас домой». «Как скажете, генерал, как скажете, с вами я на все согласна». От моего последнего предложения мужчина даже сбился с шага.